А это зрелище. Вы не можете прихлопнуть сайт? Нет, и мы не хотим спугнуть убийцу, ответил Карабок. Мы с вами предельно откровенны, от вас зависит, сумеет киллеру ускользнуть или нет. И причём здесь я? взвизгнул Гаврилов. Очень нужна ваша помощь, почти ласково произнёс Карабок. Выслушайте нас спокойно. Сергей героически попытался взять себя в руки. Попробую. Но беседа у нас не получилась. Едва продюсер сообразил, что задумали члены бригады, он схватился за телефон и заорал в трубку. «Инка, ты где? Бросаешь всё, бежишь в офис. Сказано, бросаешь всё. Насрать на твой педикюр да, пожар. Не смей заезжать в свою квартиру, хотя нет. Сиди в салоне, не высовывайся. Сейчас за тобой прикатит Леонид. Лёня, чёртов кретин, Лёнька!» В комнату заглянул кудрявый парень. «Звали?» «Звали!»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 «Через плечо!» — окончательно растерял остатки воспитания продюсер. «Распустились!» — вопросы задают. «Хать-два! Шагом марш!» Леонид исчез. Через секунду из коридора раздался его громкий голос. «Атас! У Гаврия в вентилятор попало! Лучше к нему не соваться!» Сергей оперся локтями о стол. «Фу, простите, девушка!» «Психотерапевт — дорогое удовольствие!» — тихо сказала я.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 Есть видеозапись, на ней отлично видно. Зинаида входит в квартиру Аллы и возится с кремом. Я знаю, что Коробок великолепно играет в покер. С ним лучше не садиться за стол, разденет до гола. А всё благодаря умению блефовать. Вот и сейчас Димон врёт с непроницаемым лицом. Я-то в курсе, что никаких улик против Митко нет, но в эту минуту верю хакеру, а он говорит. «Минотавра расселял по квартире уток». глаза которых и являлись веб-камерами. Трансляция в сети шла в режиме нон-стоп, и метко попала в зону видимости. У Аллы была одна резиновая игрушка». Гаврилов расхохотался. «Ребята, вы врёте!» Я поразилась нервной системе продюсера. Димон выдал убедительный текст. Кто-нибудь другой уже давно бы элементарно испугался и согласился сотрудничать. «Даже я!» знающая, что Константинова бросила игру, так и не получив ни одной уточки. Сейчас почти поверила хакеру, но Сергей ехидно смеялся. карабок скептически глянул на теледеятеля. «Не стану вас разубеждать, но могу дать гарантию. Желтуха опубликует сенсационный материал про Зинаиду». «Шантажируйте», — восхитился Гаврилов. «Плохого пиара не бывает, и даже бульварная пресса нынче побаивается откровенно врать». Главный редактор потребует показать запись, а у вас её нет». «Есть», — уперся Димон. «Стопроцентно». Самым честным видом подтвердила я. Сергей опять захохотал. «Ну, ребята, вас я на главные роли не возьму. Дмитрий, вы ещё ничего, а Татьяна переигрывает, выдаёт актрису, актрисовну. Не верю, метко не трогала Аллу, это я знаю точно». «Откуда?» — попытался прижать Гаврилова коробок.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 Этакая смесь мистического трейлера с детективом. Я думал что Алла лучше кандидат на эту роль, но ее муж возмутился. Не разрешу, на несчастье, жены наживаться. Я попытался его переубедить. Знаю, что актриса лечит работа Сериал громадный. Пока намечено 250 серий. Алла бы несколько лет могла заниматься любимым делом. Но Булатов уперся, он полностью контролирует жену. Поверьте, я не сволочь. Я очень хочу дать Алле шанс. «А вот только спрятали Зинаиду на Кипре», — вставил фразу Коробок. «Ребята, Миткуалу не трогала», — вздохнул Гаврилов. Я показала на iPad. «Мария Медведева, манекенщица, красавица. Это фото судмедэксперта, на нём девушка не очень привлекательна. Екатерина Бочкина, мучительная смерть от отравления дезинфицирующим средством. Они жертвы маньяка, поймать которого можно лишь с вашей помощью».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 Но иногда хочется верить в сказку, думать, что на свете существуют по-настоящему счастливые семьи, такие как у Зины и Павла. Я помню в снимке в журналах читала интервью о том, как метко оберегают друг друга. Но Сергей владел другой информацией. Чтобы утолить ненасытный аппетит Зины, Павел соглашался на любые съёмки. Часто мелькал на экране, выбился в первый ряд звёзд, начал приносить в дом солидные гонорары. Зина получила в материальном плане почти всё, о чём мечтала. Но теперь у неё появилась другая проблема — ревность. Вокруг красавца Павла роились поклонницы, журналистки, молодые актрисы,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 Они во второй раз тихонько сходили в ЗАГС и живут себе счастливо, набив счета миллионами. «Учись, Зинуля!» Но у Зины не было безграничного самообладания элен а Ролик, снятый в бассейне сауны, взбесил ревнивецу. Жена Митков взяла пистолет, который Павлу за создание образа настоящего полковника в сериале «Полигон» подарили сотрудники Минобороны. Приехала вечером на съемочную площадку и выстрелила в мужа со словами. «Ей ты точно не достанешься!»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 Правда, я б на вашем месте он тоже на Зинку подумал. Ладно, я вам помогу, но чур потом, пресса наша».